глава шестая. Экспертиза профессора Гоффмана из Вены. С Эдуарду фон Гоффману было в то время 45 лет. Это был 13-й энергичный человек. Если Австро-Венгрия в конце 19-го столетия шла на второй родины судебной медицины после Франции, то это была заслуга в первую очередь Гоффмана. Выросшись чешской части австро-венгерской монархии в Праге. Он был учеником местных пионеров судебной медицины Машко и Попеля и с 1865 года преподавал судебно-медицинскую патологию в немецком и чешском университетах города. В 1869 году, 30 лет от роду, он был приглашен в Инсбрук, кафестрый профессор государственной медицины. Там он имел очень примитивные условия работы, ни своего института, ни даже собственного научно-исследовательного помещения. В группе Гофмана сдержанно настаивал, что всерьёз бороться с всеобщем мнением, что хорошего знания медицины вполне достаточно для того, чтобы справиться с задачами приминалистики, что опровергли. Срахис лет Он создал фундамент, на котором его ученики Крастер и гид, решительцы Майкснер создали Финнсбургскому университету славу одного из важнейших учебных заведений судебной медицины в Африи. Когда в 1875 году Гоффман в качестве профессора судебной медицины переехал в Вену в так называемое учебное канцелярия судебной медицины, В Германии в первой половине XX века медицина находилась в абсолютно запустённом состоянии. В борьбе с венскими патологами он открывал для института судебной медицины право вскрывать все трупы в целях судебного расследования, а также право на вскрытие трупов при неустановленных причинах смерти с целью санитарно-профилактического надзора когда он в июне 1883 года взял на себя проведение экспертизы по делу Писарец, рядом с моргом в общественной больнице уже строилось здание с большим учебным залом для судебной медицины, которому через 6 лет суждено было стать своего рода Меккой для огромного числа студентов из Европы и всего мира. Госсман Вроде бы одним скучным советем лекции его содержали один факт и были поэтому несколько монотонными. Никто не заметил его волнения, когда он 12-го и 20-го июня читал заключение врачей Шрайтлера Тиша и студента Хорвата. Она содержала в себе как раз то, с чем он боролся уже полтора десятка лет обычное мнение, что любой врач в состоянии проводить судебные медицинские экспертизы. Перекрытие было такой страшной ошибкой, что должно было бы служить предостережением для каждого прокурора и судьи. Гофман находился в затруднительном положении, ведь ему приходилось судить о том, чего он не видел сам лично. Надежными данными были лишь протоколы допросовских братьев, составленные с тщательным сознанием дела. Но их субъективные записи создадали <body>строй грубым, а незнание предмета в столице видным, что Гофман мог оценить их, не произведя личного осмотра трупы. Его опыт работы в Праге и Вене, подкреплённый докторской в Выладестере, был достаточно, чтобы иметь возможность заказать, что затвлечение в России истина-дада является сплошным заблуждением, что ошибка, если этот пункт с полным отсутствием в этой в России, как будто бы не было знания.</body> в судебной медицине. Например, вопрос о возрасте утонувшей. Хирурги Стишадада определили возраст по общему впечатлению, основываясь на поверхностной оценке зубов и отостенении шва лобной кости черепа. Гоффман, так же как и Лакасань, мало был осведомлен о возрастных изменениях скелета. Это дело будущего развития судебной медицины. Но опыт, которым он обладал, был по тем временам наивысшим достижением. Если в раки констатировали, что это синенах хрябной кости умерший, превращается дозазательством, её более зрелого возраста, то это свидетельствовало лишь о быстрой необразованности. Было уже тысячи раз доказано, что шов хрябной кости человека срастается к старому году жизни. При повторном обследовании состояния зубов профессорами из Будапешта было констатировано, что зубы были все за исключением зубов мудрости. Соренные зубы, которые появляются в 12-13 годах, были полностью развиты. Это значит, погибшая была старше этих лет. Но так как зубы мудрости обычно развиваются в 16-17 годах, а в данном случае они отсутствовали, то можно предположить, что она еще не достигла этого возраста, то есть ей было от 12 до 17 лет. Гоффман, однако, не ограничился при определении возраста, пострадавший только с расстоянием зубов. Он использовал также подробное описание всего скелета, сделанное профессором Белки. Врачам из Птица дабы, Добрав все не пришло в голову заняться скелетом. Согласно имеющимся данным из детских крест-хиредных рапартов, только к 14 годам появляется остеонение. Если меня были в трудно и стихи. Поритажевые кости также срастаются лишь к 16-18 годам у погибших. Этого не наблюдалось много других мелких признаков развития скелета. Доказывали, что пострадавшая была скорее 13, чем 18 лет. Гоффман пришел к выводу, что труп, выловленный в кисти, принадлежит молодой девушке возрасте Эстер Шойнши. По утверждению в России в кисти садады, тело находилось в воде не больше 10 дней. Гоффману не раз приходилось иметь дело с трупами, пробывшими в воде по несколько недель и месяцев в сырых, мухами парадленных сверах. Это имело место не с теми трупами, которые вскоре всплывали, а с теми, что из-за каких-то препятствий долгое время находились под водой. В то время как трупы, плавающие на поверхности, подвергаются разрушающему влиянию воздуха, трупы, находящиеся под водой, особенно если это холодная проточная вода, такого изъедения не наблюдается. Хотя это прибегает храняет внутренние органы трупа от разложения. Она отдирает кожу, верхний слой, который отделяется от нижнего. Через несколько недель верхний слой кожи на руках и ногах слезает вместе с ногтями, из слой кожи, кровь, и из оголённого нижнего слоя кожи и соки крови тела становятся бескровленными. Эти естественные процессы толку в ирстолко врачи и писадали из свежести трупа они сделали вывод, что смерть наступила несколько дней назад. Отсутствие крови в перетопшей долонь поввод утверждает, что смерть наступила от малокровия. Самым примечательным было их утверждение, что погибшая никогда не занималась физическим трудом. Мы сообразили бы тем, что такая кожа на руках и на ногах, а также холеные ногти могли принадлежать только даме из общества. На всего её ложе на котором уже не было ногтей, они приняли захоленные ногти. При терезвуде дефекты не обнаружили на цыне, ни на ногах, ни на руках толпы. Данных своего заключения Гофман подтвермил, где именно где именно его тайны. И приходится исследовать этот событие вседогам, гораздо нельзя при примерах всего. Роффман передал Карлу фон Йотлишу окончательное запретение экспертизы. Он не решил-то утверждать, что труп выловленный из Пиши — это только что. Он только констатировал, что здесь речь идет о девушке возрасте Эссер и что труп несколько месяцев пробыл в Пиши. К этому времени суд по делу Иса Эссер уже на пил сад. Судебный зал — Заныт ока каза превратился в место борьбы между разумом и ненавистью. Задективный приговор против невежества. Были разобщенными нетуды расследования Вари. Теперь каждый бился, этолство бывшим убийцей и каторжником. Уже никто не сомневался, что Мориса Харфа принудили дать ложные показания. Вот и добеждение и беспринципных президентов суда Корниса, не рев возмущенных зрителей, не беспрецедентные выпады депутата ООНа и против прокурора Сайферта не смогли помешать в остановлении того, что дело фабриковано с помощью слухов, лжи и шантажа. Они не смогли помешать также тому, чтобы против Сарай из Будапешта, заключение которых не вошло в материалы дела, выступили на суде в качестве свидетелей, а Йотиш имел на руках и все и выводы Гоффмана по их судебной медицинской экспертизе. Выводы Гоффмана были заключительным аккордом в тени с собой защитной речи Карла фон Йотиша, содержащей неопровержимые доказательства невиновности подсудимых. 3 августа 1883 года суд вступил освободил всех обвиняемых. Гоффман радостно приветствовал решение себя. Но для него важен был тот факт, что события в Писе Эсфорд доказали соответственность и правильность цели его борьбы и утверждение, что врачу, делающему судебно-медицинские заплетения, необходимо специальное знание. Гоффман, без устали работавшись у своей жизни, умер летом, тут, который контори директор нашей субмоловоды, в возрасте 60 лет. Вот ты схватил слишком рано. Гофман так и не добился отделения хирургической медицины от общей медицины и патологии. Ученик Гофмана Альбин Хадерды, когда в 40 год студенту университета слишком молодым, чтобы занять его пост. На его место назначили патолога Политко и тем самым в себе нанять все, чего с таким трудом сумел добиться Гоффман. Это положение продолжалось до 1916 года, когда Венскую школу судебной медицины возглавил Альген Хабберде. Гоффман же остался в истории как выдающийся личник, как отец венской судебной медицины, как символ борьбы за выделение судебной медицины в самостоятельную науку.